Глава 16. Эбе скользила по коридору дворца в сторону своих покоев. Она была в прекрасном настроении, и на ее лице блуждала счастливая улыбка. Все вышло именно так, как она задумывала. Осталось только провести церемонию бракосочетания между Златой и Рамисом, и будущее ее мира окажется в сильных и надежных руках. Когда много лет назад ее сын Хасан отправил новорожденную дочь в мир людей, Нагине уже тогда знала, что они могут потерять принцессу. Это можно было предугадать. Ведь девочка, прожив столько лет среди людей, естественно будет считать себя человеком, и законы змеи людей станут ей чуждыми. Эби умоляла сына спрятать девочку во дворце в одном из подземелий, но правитель после смерти жены так боялся за дочь, что даже слушать ничего не хотел. Когда Хасан погиб, Нагиня задумалась о том, что она уже не молода. А на престоле нужен сильный правитель, который сможет удержать власть в своих руках и не допустит раскола в обществе. Эбе понимала, что внучка, выращенная в другом мире, вряд ли станет достойной правительницей их расы. Но зато она может дать истинного наследника мужского пола. Конечно, будущий муж принцессы должен был стать рамис, представитель древнего могущественного рода, с хорошими генами, правильным воспитанием, а самое главное, Пользующийся уважением и почитанием в их обществе. Он был молод, красив, интересен, и Эби очень надеялась, что он сможет покорить ее внучку. Нагиня решила, что слияние двух древнейших родов пойдет на пользу их миру и рассчитывала, что внучка согласится с ее решением. Но когда Злата вернулась, Эби осознала, как ошибалась. Девочки, в отличие от Нагинь, были свойственны яркие и сильные эмоции. Кроме того, она была влюблена в человеческого мужчину, любовь, всепоглощающие чувства, толкающие на безрассудные поступки, всякие глупости, лишающие разума и способности действовать расчетливо. Наген не знала, чтобы забыть прошлое. Злата должна вновь испытать яркие эмоции, новую влюбленность, которая привяжет ее к родному миру. Но также она понимала, что Рамис навряд ли сможет дать ей это, потому что мужчины их расы были еще больше холодными, чем женщины. И тогда она сама предложила нагу, опоить внучку любовным эликсиром и попробовать привязать к себе ее еще не проснувшуюся истинную сущность. Конечно, у обоих были сомнения, что это поможет. И тем не менее, у них все получилось. Сегодня Злата сама ей объявила, что решила связать свою жизнь с Рамисом, потому что достойнее мужа ей не найти. Все вышло так, как и должно быть. ИBigDecimal подумала о том, что вечером нужно устроить небольшой праздник и сообщить знатным семействам Нагов о принятом золотом решении, дабы придворные перестали шептаться о том, что ее внучка навряд ли сможет удержать власть в своих руках, и скоро грядут большие перемены. Сегодня будет праздник. Разошли приглашения всем знатным семьям. Пусть повар приготовит изысканные угощения для гостей. Отдала она приказ распорядителю дворца: "Украсьте тронный зал. Достаньте лучшие винные напитки из погребов. Пригласите музыкантов Песка и самых красивых танцовщиц. Этот вечер очень важен для меня, как и для всех нас". "Слушаюсь", слуга низко поклонился. "Можешь идти", махнула рукой а потом добавила: "Хотя нет, подожди. Отправь послание Рамису. Я желаю его видеть как можно скорее". Хорошо, госпожа. Слуга поспешил выполнять поручение. А Эбби подошла к небольшому золотому кругу, висящему на стене. На нем был отчеканен маленький мальчик, единственный сын, Хасан. Вот, сынок, скоро твоя дочь вместе с мужем взойдет на трон, и все станет так, как и должно быть. Амулет власти перейдет в надежные руки, и твоя душа наконец-то найдет свой путь к перерождению. Я сохраню твое наследие для потомков, и наш род будет править этим миром еще много тысячелетий. Она еще некоторое время задумчиво смотрела на оттиск своего сына, а потом, вздохнув, решительно направилась в малый зал. Ей нетерпеливо сообщить Рамису замечательную новость. Она успела выпить чаю, а наго всё не было. Эби показалось, что прошла вечность, прежде чем она услышала знакомый голос. "Госпожа, вы желали видеть меня? Мой мальчик Нагине подошла к Рамису и приобняла его. Присаживайся. У меня для тебя чудесное известие». Я весь во внимании. Нак опустился на софу. Что-то случилось? Сегодня Злата сообщила, что выбрала себе супруга. И это ты, Рамис. Моя внучка поняла, что достойней нага ей не найти, и дала согласие на ваш брак. Все получилось так, как мы задумывали. Замечательно. Рамис хлопнул себя ладонью по ноге и довольно улыбнулся. Я очень рад этому. По-другому и быть не могло, самодовольно произнесла Эбби. Как старший рода, я обещаю вам, что стану злать и хорошим мужем. Знаю, мой мальчик, знаю. Я уже дала распоряжение организовать сегодня во дворце торжественный вечер. Соберутся представители всех знатных семейств. Мы объявим о вашем решении создать пару и назначим дату церемонии обручения. Эбби покровительственно похлопала его по плечу. Так мы всем покажем, что выбор сделан и будущее трона в надежных руках. Зачем нам нужны ненужные волнения? Пусть каждый знает свое место. Вы поражаете своей дальновидностью и мудростью. Рамис склонил голову. Я благодарен вам за все, что вы для нас со Златой сделали. Главное, помни, истинный наследник нашей расы должен появиться как можно скорее. Не затягивай с этим. Твой сын будет править нашим миром по праву происхождения. Большего я и желать не смею. А пока ты встанешь у власти, и надеюсь, будешь сильным и справедливым правителем. Я сделаю для этого все возможное, Эби, пообещал Рамис. Иди, тебе нужно подготовиться к вечеру. Нагини величественно махнула рукой. Рамис поднялся, низко поклонился и покинул гостиную. Все вышло так, как он планировал. Его род был не менее древним, чем королевский. Но всегда считался лишь вторым. С детства он слышал от отца, что может стать правителем, если женится на единственной наследнице. И это стало целью жизни. Он мечтал получить амулет власти, чтобы потом передать его своему сыну, и упорно шел к этому. Пока Эби искала внучку, Рамис постоянно был рядом с ней, фактически стал ее правой рукой и подтолкнул на к мысли, что именно он достоин стать супругом наследницы. Конечно, правящую принцессу он представлял себе не такой. Злата отличалась от женщин его расы, слишком свободная, непокорная и очень упрямая. И более того, Рамис чувствовал, что она постоянно лжет ему. Да, на лице девушки всегда сияла приветливая улыбка, но ее выдавали глаза. Взгляд оставался колючим, и в нем отчетливо читалась неприязнь. Он понимал, что их брак простым не будет, но на одной чаше весов лежали власть и трон. А на другой сложности в отношениях Ерамис решил, что сделает все возможное для того, чтобы их союз со Златой стал гармоничным. Но вот получится ли у него это, Нак не знал. Злата в необычном для нее полупрозрачном наряде золотистого цвета с легким безразличием во взгляде лениво разглядывала приглашенных гостей. Внешне казалось, что она расслаблена, всем довольна и даже счастлива, но на самом деле Девушка выискивала взглядом Осиану. Вечер был в разгаре, а она так и не появилась. Злата стала опасаться, что в их плане что-то пошло не так. Музыканты, массивные черноглазые темноволосые наги в темных жилетках, расположившиеся вдоль стен, начали играть на своих необычных инструментах. Послышался шелест песка, и зал наполнила странная и своеобразная музыка. Несколько танцовщиц выскочили в центр зала и стали завораживающе двигаться. Захватив внимание всех присутствующих, внезапно послышался голос Эбби. "Слата, скажи, какой ты видишь свадебную церемонию? Может, у тебя есть особые пожелания? Я выполню любой твой каприз. Украшения, дорогие ткани, ты должна быть самой красивой невестой". Бабушка она улыбнулась. Думаю, ты лучше знаешь, как должно быть организовано торжество согласно нашим традициям. Я полностью доверяю тебе и своему будущему мужу. Девочка моя, в глазах нагини Злата впервые увидела некое подобие теплоты. У тебя будет самая роскошная свадьба. Раздадим сладости на улицах, устроим красочные представления. Торжество продлится несколько дней, и о нем будут говорить еще долгие годы. Правда, Рамис? Конечно, На кивнул Злате. Обещаю, ты запомнишь это торжество на всю жизнь. Наша свадьба поразит всех своей зрелищностью и роскошью. Даже в этом не сомневаюсь. На лице Златы появилась улыбка. Я полностью доверяю тебе и бабушке. Рамис, как ты думаешь, трех дней празднеств хватит или лучше пять?» — Поинтересовалась и биу Рамиса. Неделя. Мы проведем обряд по древним традициям наших предков, которые считали число 7 священным, и поэтому столько дней праздновали свадебные церемонии. В первый день мои родители выкупят Злату, во второй прощание невесты с родным домом. Злата перестала вслушиваться в разговор бабушки Ирамисы, размышляя над тем, что будет, если они не найдут амулет. О свадьбе уже объявили, и теперь Эбби ни за что на свете не позволит ей отказаться от своих слов. Девушке стало очень страшно. Ситуация стала казаться безвыходной. Неужели у нас ничего не получится? Что же делать, что? Асяяна, где же ты? Где? Злата зажмурилась. Ей хотелось заорать от злости и бессилия, но этого девушка позволить себе не могла, потому что нужно было играть свою роль. Внезапно над дух раздался мелодичный, тихий девичий голос. Хаян, вас ожидают на террасе. Повернувшись, Злата увидела прекрасную юную ногиню, разносящую напитки по залу. Слегка кивнув служанке, давая понять, что услышала ее, Она перевела взгляд на бабушку, которая увлеченно беседовала с Рамисом и совершенно не замечала того, что происходит вокруг. Девушка не понимала, кто ее может ожидать на террасе, и сначала засомневалась, а стоит ли идти, а потом подумала о том, что в этом дворце ей ничего не грозит, и поднялась, поправив юбку полупрозрачного наряда. "Ты куда?" тут же раздался вполне предсказуемый вопрос от Эбби. Нагиня кинула ее внимательным взглядом, ожидая ответа. "Мне нужно выйти", как можно беззаботнее ответила Злата. "Я провожу". Рами стал подниматься. "Не надо", девушка, покачав головой, положила ему ладонь на плечо. "Я скоро буду. Не задерживайся". Эби кивнула и вернулась к обсуждению традиций их расы. Злата спустилась в возвышение и пошла через толпу гостей. Наги улыбались клыкастыми улыбками. Многие приветствовали ее поклонами. Кое кто даже попытался завести разговор, но Злата быстро шла через мины общество, мечтая больше никогда не видеть этого гадюшника. И вот она на террасе. Ее мгновенно окутал прохладный вечерний воздух, от которого она поёжилась. Оглядевшись по сторонам, девушка поняла, что здесь никого нет. Это было очень странно. Неужели кто-то пошутил? Промелькнула мысль, и одновременно с этим она услышала знакомый шёпот подруги. Хаян, Хаян. Осияны ты где? прошептала девушка в ответ, не понимая, откуда слышится голос. Внезапно зелёный плющ на стене зашевелился, и из него выглянула нагиня. «Идемте, здесь тайный ход. Злата, оглядевшись по сторонам и удостоверившись, что рядом никого нет, шагнула в зелень. Тут действительно была небольшая деревянная дверь, за которой скрывалась довольно узкая каменная лестница. На сырых стенах мерцали тусклые камни, заменяющие светильники. Что случилось? Почему ты так долго? Поинтересовалась Злата, осторожно спускаясь по ступенькам, опасаясь упасть. "Я увидела в зале нага, за которого Эбби решила меня выдать замуж", пояснила Асиана. "Он очень настойчив и уже несколько раз уточнял у Эбби дату нашего обручения. Я посчитала, что будет лучше, если мы сегодня с ним не встретимся, и поэтому попросила одну из служанок позвать тебя". "Правильно сделала", согласилась с ней Злата. "Нам надо торопиться, времени не так много". У выхода их ждал взволнованный Анвар. Что так долго? проворчал он. Возникли непредвиденные обстоятельства, пояснила осияна. Не сердись. Нам надо поспешить. Нак проводил их к покоям Эбби, где Злата никогда не была. Остановившись у деревянной двери, она замешкалась. Что-то не так? уточнил Анвар, внимательно глядя на нее. Мне нужна капля моей крови, ответила девушка. Держите. В ее руках тут же оказался острый клинок с рукоятью инкрустированной рубинами. Не раздумывая ни секунды, Злата одним движением Разрезала палец и приложила ладонь к двери. Послышался тихий щелчок засова. «Идем». она посмотрела на Асианну и толкнула дверь. "Я останусь здесь, присмотрю за коридором", произнес Анвар. "Поторопитесь". Девушки проскользнули в покое. Апартаменты были огромные: гостинные малая и большая, спальня, две купальни. Кабинет и личный сад с большим поющим фонтаном. Повсюду царили роскошь и богатство: дорогие красивые паласы, золотые статуэтки, Шелк и парча, изящные предметы интерьера. Нам понадобится год, чтобы все здесь осмотреть, охнула Сияна. Столько комнат! Согласна. Злота Златогляделось. Но давай рассуждать логически. Вряд ли столь важную вещь Эби будет хранить у всех на виду. Амулет власти спрятан где-то в укромном месте. Подальше от чужих глаз. Осияна кивнула и добавила: "Думаю, можно исключить купальни. Там каменные монолитные стены, тайник сделать невозможно. Я бы еще убрала сад под открытым небом". Высказал свое мнение Злата: "Не думаю, что бабушка прячет столь ценную вещь во влажной земле. Значит, у нас остаются две гостиные, спальня и кабинет. Не будем терять время. Начнем?» "Да", ответила ей Асияна, и девушки разошлись по разным комнатам. Они осмотрели шкафы, тумбочки, книжные полки и все более-менее подходящие места, где можно было бы спрятать амулет власти, но украшения нигде не было. В отчаянии Злата опустилась на софу и обхватила голову руками. Неужели я ошиблась? И Его здесь нет. Возможно, «Возможно, таки амулет в сокровищнице? Асиана присела рядом. Она расстроилась не меньше Златы. Я была уверена, что бабушка прячет столь ценную вещь в покоях. Может, мы просто не видим его? Нашли Анвар заглянул в гостиную. ранее вот-вот вернется». Нет, Злата встала. Мы осмотрели покои, но его нигде нет. Значит, все напрасно. Анвар вздохнул. Попробуем поискать в сокровищнице. Я почему-то уверена, что он здесь, но где именно? Надо осмотреть все еще раз. Злата поднялась и стала не спеша ходить по гостиной, пытаясь понять логику бабушки. Анвар вновь вышел в коридор, а девушка тем временем еще раз прошлась по комнатам. А потом её внимание привлёк золотой круг на стене. Странно, бабушка говорила, что на золоте чеканят только самые значимые события в жизни правящей семьи, а здесь изображён ребёнок. Она вопросительно посмотрела на подругу. "Это твой отец, правитель Хасан", пояснила Сияна. "И бейта вещь, очень дорога. Об этом всем известно". Злата решительно шагнула к диску, погладила его пальцами, а потом осторожно сдвинула его в сторону. На стене обнаружилась выемка, в которой лежал амулет. Нашла, выдохнула Злата, схватив украшение в руки. Белый плоский камень. Я уверена, это и есть осколок священного камня. Осияна. у нас все получилось. Мы нашли дорогу к спасению. Нагина молча подошла и обняла ее. В данный момент слова были не нужны. Ранее возвращается. Быстро. Анвар ворвался в комнату. Уходите бегом. Златые сияны выскочили в коридор и бросились бежать. Накс следовал за ними следом. За спиной послышался какой-то шум, вроде кто-то кричал: "Охрана!" А еще топот. По коридорам дворца эхом разлетелся жуткий гул. Ворвавшись в свои покои, Злата надела себе амулет на шею и посмотрела на запыхавшуюся сияну и взволнованного Анвара: "У нас один шанс. Давайте возьмемся за руки. Когда откроете пространственный коридор, следуйте за зеленой нитью. Она приведет вас в мой мир". Они синхронно втроем, опустились на колени, и каждый мысленно потянулся к своей сущности. Злата всей душой стремилась к любимому. Ей казалось, что за ее спиной распахнулись крылья. Мир вокруг неуловимо изменился. Она мысленно потянулась за зеленой нитью, чувствуя, как ее затягивает межпространственная воронка. Все происходило стремительно. Взбешенный вопль Эби, крик Рамиса, плач Асяаны, но девушка, не открывая глаз, тянулась вперед. Крепко держа своих единственных друзей за руки, в неуловимое мгновение все вокруг ожило. Злато услышала шум волн, стрекот цикад, почувствовала прекрасный сладкий аромат цветов. Открыв глаза, она увидела луну, цветы топлёного молока, множество звезд в темном небе и огни знакомого замка. Злато счастливой рассмеялась и выдохнула: "Мы дома". А потом перевела взгляд на Асияну. Она испуганно замерла. Девушка Неподвижно смотрела в одну точку, и по ее щекам бежали слезы. Не понимая, что происходит, Злата повернулась к Анвару и вскрикнула. Мощную мужскую грудь в районе сердца пронзала остроконечная стрела. "Нет, Анвар, нет!" закричала девушка. "Мы сейчас тебе поможем, держись!" Нак Накочнулся, захрипел и завалился на бок. "Анвар, Анвар!" Злата тормошила его, еще не осознавая, что Нак мертв. "Нет. Кто здесь?" Внезапно раздался окрик стражи. "Это я!" Злата поднялась с колен. "Я? Кто я?" Девушку осветил факел, а затем раздалась фраза, наполненная ужасом. "Миледи, это вы?" "Да."